31 певчая птичка лакомится цветочным печеньем ей еще нужно было выполнять и другие уроки Мачиха говорила что все это станет частью ее приданого, но на самом деле припрятывала все в собственный сундук когда цинь закончила работу уже смеркалась осталось всего пара часов до сна ацинь зажгла свечу выбрала подходящий кусок шелка и стала размышлять что ей вышить для дзинь у а главное, когда ей все это вышивать. Можно было, конечно, взять вышивку с собой к пруду, но ей не хотелось вышивать на глазах меньше Минчжу. Он наверняка будет над ней насмехаться. Она уже неплохо выучилась вышивать, но все еще колола пальцы иглой и путала нитки. Нет, ей нисколько не хочется показывать ему, какая она неумёха. Остается только это время, перед сном. Певчие птицы всегда ложились спать в установленный час — Сумерничать было не принято, но если бы ее застукали, она могла бы оправдаться тем, что еще не закончила урок, потому и жжет свечи. Она поглядела на плавающий в миске лотос, потыкала его пальцем, размышляя о вышивке. Ворон был к ней добр, отдал собственный платок. Очень красивый, надо заметить. А цинь вытащила его и полюбовалась немного. Его сестры, если он только сказал правду, были искусными вышивальщицами — «Стежок к стежку, ни одной спутанной ниточки наизнанке». Она подумала угрюмо, что ее платок выйдет хуже. Так стоит ли вообще начинать? «Нет», — пробормотала она со вздохом. «Я уже пообещала, а данное слово надо держать». В итоге Ациня решила повторить композицию вышивки платка у Минчжу, но вместо лотоса вышить джелань, а вместо ворона — золотую птицу. Она подобрала нитки и принялась за работу, и вышивала, пока свеча не догорела. Глаза у Ацинь покраснели, а пальцы были все исколоты, но вышить она успела только один побег Джилань и заснула, уронив голову на стол. Просыпались певчие птицы тоже рано, но утром у Ацинь были другие заботы, потому вышивкой она заниматься не могла. Когда она пришла к своему полю, ворон опять кувыркался на ветке, Но, увидев ее, перестал, соскочил с дерева и превратился в Уминчжу, буквально на Цунь, избежав встречи с веревочной петлей ловушки. «Если опять попадешься, я тебя позволять не стану», — предупредила Ацинь. «И не надо», — отозвался Уминчжу. «Теперь я знаю, как из нее освободиться». Ацинь подумала, что он, должно быть, угодил в ловушку снова, пока ее не было. Сегодня или в один из прошлых дней. Но успешно выбрался сам. Отсюда и такой самодовольный тон. Луминч Жу, испытывающий, поглядел на нее. «Я еще не закончила вышивку», — призналась Ацинь. «Поэтому ничего тебе не принесла». «Я и не ждал, что ты принесешь. Он небрежно мотнул головой. «Но он ждал». «Я не бездельница. У меня не так много времени», — важно сказала Ацинь и добавила, заметив, как изменилось его лицо. «И прекрати наговаривать на мою матушку. Ничего не хочу слушать». «Какая же ты все таки дурочка». Закатил он глаза, но поднимать тему не стал. А цинь проверила поле, выдернула пару проросших водных сорняков. Землю вокруг поля тоже нужно было пропалывать, чем она и занялась. У Минчужу развалился в тенечке, закинув ногу на ногу, и даже не думал ей помогать. Она и не ждала помощи, но мысль о том, что мужчины тунеядцы, у нее все-таки мелькнула. Если бы она попросила его помочь, он наверняка бы ответил так. Этот молодой господин не собирается портить себе пальцы. Это тоже твой урок? Лениво спросил у Минчужу. Это здравый смысл, возразила Ацинь. Сырники и поле затянут, если их не выпалить. Тогда Джолань не взойдет. Выжечь их для тебя, вдруг предложил он. Нет, поспешно отказалась Ацинь. Еще пожара наделаешь. Этот молодой господин умеет обращаться с собственной духовной силой, обиделся у Минчужу. «Все равно нет. Как я объясню выжженную землю другим птицам?» «Молния?» — ухмыльнулся он. «На небе не было ни облачка. Конечно, только молнией среди ясного неба и можно объяснить, — пал. «Нет», — категорично сказала она. «Ну, как хочешь». Пожал он плечами и вернулся к прежнему ленивому созерцанию, корпящей над сорняками дурочки. Когда с сорняками было покончено, отцинь села под дерево, чтобы отдохнуть в тенечке. Уменьчжу небрежно перебросил ей небольшую бамбуковую коробку. — Это тебе. — Что там? — с подозрением спросила она. — Открой и узнаешь. А Цинь осторожно открыла коробку, ожидая чего угодно. А вдруг он туда сверчков наловил? В таких бамбуковых коробках, только размером поменьше, мальчишки на горе певчих птиц держали боевых сверчков. Она их не боялась, но ей бы не хотелось, чтобы они выскочили ей в лицо. Изнутри повеяло сладковатым цветочным ароматом, и оцень уставилась на печенье в форме цветка. Их было четыре штуки, все разные. Цветок персика, яблони, вишни и сливы. Цветом они тоже различались. «Это осамантусовое печенье», — сказал Умминьжу, с неподдельным интересом наблюдая за ее реакцией. «Я подумал, тебе должно понравиться. Оно сладкое. Все девушки любят сладости. А ты?» А Цинь тоже любила, но в последние годы попробовать сладости ей удавалось редко. У Самантусового же печенья она вообще никогда не видела и сообразила, что Цинь-У, вероятно, раздобыл это лакомство у людей. «А ты?» — вернула она вопрос. «Не слишком люблю сладко, Разве только с чаем?» — неохотно признался он. «Меня в детстве им обкормили. Теперь на духа его не переношу». «Обкормили?» Переспросила Ацинь, округляя глаза. Ага, со смехом сказал он. Матушка хотела мне угодить и. перестаралась. А Ацинь попыталась представить себе уменьчую в детстве. Воображение нарисовала ей пухлощекого ребенка, заваленного печеньем. Она не удержалась от смеха. Тебе идет, сказал он вдруг. Что идет? не поняла Ацинь. Улыбка. Когда ты улыбаешься, то становишься, как солнце. Ацинь не до конца поняла, что он имел в виду, но уши у нее покраснели. Комплимент все таки «Ты попробуй хоть», — кивнул он на печенье. Ацинь взяла печенье в форме яблоневого цветка и осторожно откусила краешек. Печенье оказалось не слишком сладким, но вкусным. Она доела его, но к остальным не притронулась, закрыла коробку и припрятала ее в рукав. У Миньжу удивленно приподнял брови и, сообразив, что она решила проявить умеренность и оставить печенье на черный день, сказал: Если хочешь есть, ешь, я тебе еще принесу. Ты меня только в долги вгоняешь, сварливо отозвалась Ацинь. Я еще за прошлый раз не рассчиталась. Что то за это печенье потребуешь? Ничего, удивленно возразил у Минчжу. Разве нельзя подарить что-то просто так, без умысла? Обычно без умысла не бывает. «Этот молодой господин не из тех, кого следует считать обычным», — важно объявил он. «Это уж точно», — подумала Ацинь. «Он явно был из тех, кто со странностями, если не сказать больше, с причудами».